Постоянные сбалансированные занятия физкультурой. Регулярные занятия физкультурой, упражнения для сердечно-сосудистой системы, на силу и гибкость значительно повышают как качество нашей жизни, так и ее продолжительность. Опять же, секрет в сбалансированности. Нашему обществу свойственен малоподвижный, неактивный образ жизни. Однако существует огромное количество различных возможностей регулярно заниматься физкультурой. Начните с малого с того, что вы можете выдержать. Делайте что-нибудь ежедневно или по крайней мере 3-5 раз в неделю. Выберите то, что вам нравится и что соответствует вашим личным потребностям и условиям. Проконсультируйте с врачом. Варьируйте выполняемые упражнения, чтобы тренировать разные системы организма и избежать излишних перегрузок. Многим нравится ходьба, если есть возможность, то энергичная. Другие бегают, плавают, работают в саду или катаются на велосипеде. Многие занимаются в спортзалах, на тренажерах, предназначенных для тренировки различных групп мышц, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Подъем тяжести, а также другие силовые упражнения приносят большую пользу людям любого возраста, дела их сильнее, улучшая осанку, заряжая энергией, замедляя и прекращая разрушение костей и улучшая сжигание калорий. Моего личного опыта недостаточно, чтобы проиллюстрировать все результаты постоянных сбалансированных занятий и тренировок. Для меня важнее польза для умственной и духовной, нежели для физической сферы, хотя и впечатляют ошеломляющие данные исследований, свидетельствующие о пользе регулярных занятий для тела. основы моей программы всегда были аэробные упражнения, позволяющие благодаря работе мышц ног, укрепить сердце и кровеносную систему – и повысить эффективность процесса поглощения кислорода организмом. Из всех аэробных упражнений я лично предпочитаю бег, однако, занимаясь разными видами спорта, я повредил себе колени, и теперь мне приходится упражняться на велотренажере. Я обнаружил, что, занимаясь на велотренажере, я могу одновременно делать что-нибудь еще, разговаривать по телефону и отдавать распоряжения, даже несмотря на то, что дышу в это время, как неистовый Дарт Вейдер, герой фильма «Звездные войны». Я могу смотреть образовательные или развлекательные телепередачи. Я веду содержательные беседы с женой или детьми, которые тоже тренируются в это время. Мы подбадриваем друг друга или делимся интересными идеями. Кроме того, я убедился, насколько важны упражнения на повышение тонуса мышц и на гибкость. Помню, как однажды тренер подошел ко мне, когда я, лежа на скамье, поднимал штангу для укрепления пресса. Он сказал, чтобы я сделал максимальное число упражнений, на которые только хватит сил, а потом еще одно. Я поинтересовался, зачем это нужно, и он ответил, что наибольшая польза достигается в самом конце занятий, когда мышцы уже устали и находятся в крайнем напряжении, а потом в течение 48 часов восстанавливаются и укрепляются. Для меня это было потрясающим открытием, поскольку я всегда старался закончить занятия, почувствовав усталость и боль но тренер встал надо мной и сказал, я возьму штангу, как только вы не сможете продолжать. Этот принцип подходит и для трех остальных измерений нашей жизни. По мере достижения предела возможностей, наша способность к действию повышается. Эмерсон выразил это так. Если мы настойчиво продолжаем что-то делать, нам становится легче. И происходит это не потому, что изменяется характер того, что мы делаем, а потому что повышается наша способность делать это. Я стараюсь 5-6 дней в неделю выполнять аэробные упражнения, 3 дня в неделю упражнения на повышение тонуса мышц и 6 дней в неделю заниматься упражнениями именно растяжку и или йогой, чтобы улучшить свою гибкость. Я получил большую пользу, ознакомившись с методикой Пилатеса по укреплению внутренних мышц тела. Каждому следует проанализировать собственную ситуацию и определить, что для него является самым благоразумным. Однако хочу еще раз подчеркнуть. Я убежден, что упражнения повышают самоконтроль и степень владения собой, что увеличивает и очень существенно промежуток между стимулом и реакцией. Когда я преподавал в университете, я просил своих студентов сформулировать ряд конкретных целей, которых они хотят добиться за семестр. Наладить правильное питание и регулярные занятия физкультурой. Эти цели включала в свой список подавляющее большинство студентов. Это было своего рода соглашением в духе «выиграл-выиграл» со студентами, после заключения которого они несли ответственность и отчитывались за исполнение. Кроме того, я просил их делиться своими открытиями и новыми знаниями, полученными благодаря этому опыту, а также оценивать свои достижения по тем задачам, которые они перед собой поставили. Поскольку такая оценка постепенно стала в немалой степени определять оценку, которую они получали за прослушанный курс, У них была как внешняя, так и внутренняя мотивация. Некоторые студенты не хотели брать на себя обязательства в этой чисто физической области, и я с этим соглашался. Тогда они ставили перед собой другие задачи, которые, по их мнению, им следовало решить, и отчитывали за их выполнение. Вы не можете себе представить, каких результатов смогли добиться студенты, поборовшие в себе пристрастие к сладкой или неполноценной пище и начавшие заниматься физкультурой как минимум по 30 минут три раза в неделю. Развитие этих новых навыков и отказ от старых привычек оказались настолько впечатляющими, что изменили их отношения с другими людьми. Достигнутые результаты повлияли на работоспособность, остроту ума, способность к учебе и самоконтроль. В конце семестра те студенты, которые не взяли на себя обязательств по воспитанию тела, пожалели об этом, услышав рассказы тех, кто это сделал и достиг поставленных целей. Задумайтесь над этим. В неделе 168 часов. Если вы будете затачивать пилу на физическом уровне с помощью регулярных упражнений в течение всего двух 3 из этих 168 часов, это окажет настолько существенное положительное воздействие на ваше здоровье, что вы почувствуете огромный прилив жизненных сил, которые обретете благодаря подобному контролю над собой. Дух побеждает плоть.